Голова седьмая Два немолодых человека сидели рядом на маленьком служебном диване и молчали. Каждый из них долгие годы проработал в правоохранительных органах своих стран. Потом эти страны распались на множество независимых государств, но они продолжали честно охранять законопорядок той страны, в которой остались жить. Они были настоящими мастерами своего дела, и поэтому им сейчас нечего было сказать друг другу. «Маргарита...» Сухим и непослушным от большого количества выпитого кофе языком сказал инспектор. У него паспорт Боснии и Герцеговины. Для нас он иностранец. Чтобы его не арестовать, а просто задержать, нужны очень веские доказательства. Запись речи больного старика таковой не является. Ты меня понимаешь? Незаметно для себя Мишкевич перешел на «ты». Вообще, может, он и не был в этой злополучной квартире. Может, он просто на море шел, или у него где-то свидание поблизости в кафе назначено. Ты меня в чем убеждаешь? Тоже переходя на «ты», ответила Марго. Что делать дальше будем? Можешь сказать? Инспектор молча покачал седой головой. Марго медленно брела по залитой весенним солнцем пустынной торговой улице. Продавцы дружно обновляли витрины, справедливо рассчитывая на скорый наплыв разудалых и бесшабашных российских туристов. Ну вот, что я скажу старику? Крутилось в голове у женщины. Он ведь так на меня надеялся. Получит он свою страховку, да эти деньги еще больше его расстроят. Украли мечту. А ты, со соскориха старой, ничегошеньки не можешь сделать. Ее взгляд упал на сверкающие витрины Большого молла. Мельник дал дочке карточку. Сказал, что там денежки на булавке. Ох, хорошо бы было, если бы на этой карточке банкиры отключили овердрафт. Иначе придется Иннокентию Николаевичу еще и акции и на -продукт продавать. Образовавшийся кредит перед банком погашать. Странно, но от мысли о возможных немыслимых тратах девушки Лилии На душе стало легче, и она не заметила, как подошла к дому. На скамейке перед ее подъездом сидел Дорогич. Потому как обильно он вспотел, можно было предположить, что сидел он здесь давно, и, несмотря на поднявшееся высоко довольно жаркое черногорское солнце, уходить в тень не собирался. «Здраво будете? Я именно вас дожидаюсь. Вам какой-то русский господин вот письмо передал. Так я сижу, жду вас». Может быть, что-то важное там. Берите быстрее, читайте. Маргарита как-то нерешительно взяла письмо, повертела в руке. Конверт был совершенно чистым. А с чего вы решили, что письмо мне? Спросила она, дома владельца. Таксей почтенный господин сказал передать той госпоже, которая в квартире старого русского поселилась. Значит, вам, кому же еще? И Драгич быстро засеменил, посчитав свою миссию, Полностью исполненный. В письме было всего несколько строк. Маргарита Сергеевна, я давно живу на Балканах, знакома со многими здешними людьми. Многие знают меня. У меня хороший бизнес под горицей, и я общаюсь с чиновниками из департамента внутренних дел. Вы подозреваете меня в краже инструмента, мне это понятно. Давайте встретимся завтра в монастыре Острог. Перед ликом святого Василия Острожского врать нельзя. так я вам расскажу, что знаю. Де Рожно. Действующий сербский православный монастырь в Черногории, расположенный в горах в 15 километрах от города Даниловграда, на высоте около 900 метров над уровнем моря. Основан в XVII веке, в монастыре хранятся мощи его основателя, святого Василия Острожского, чудотворца, скончавшегося 29 апреля 1671 года. В настоящее время в обители живут 12 монахов. Лилия читала вслух информацию из Википедии. — Вот здорово, что мы туда поедем. Там, наверное, с такой высотищем, такая красотища открывается. Маргарита молча слушала и все пыталась понять. — Почему Острог? Почему нельзя встретиться здесь? — Он ведь прекрасно знает, что у нас против него никаких улик нет. Странно все это. Очень странно. Надо поговорить с Мишковичем. Может быть, он что интересное скажет? Женщина взяла в руки телефон. Инспектор был удивлен не меньше Маргариты. Я знал, что в нашей полиции, как в решете, воду не удержишь. Но чтобы так быстро... Ох-ох-ох. До чего же сотрудники бывают жадные до денег? Понимаешь, Маргарита, в монастыре всегда полным-полно народа. Паломники со всех Балкан, туристы. Все у всех на виду. Однако и высоко там очень. Оступиться, упасть с каждой может. Глубокое там ущелье внизу. Выходит, мы с тобой сами не зная чего, но что-то нарыли. Как думаешь?» Марго прижимала трубку к уху и усиленно думала. Она не представляла себе, что они с инспектором нарыли. Знаменитый тумблер в ее голове предательски молчал. Я дам завтра машину, дам надежного человека, но прошу тебя, будь трижды осторожна. Кто знает, какие люди стоят за этим русским. Сама понимаешь, пропавшая скрипка не один евро стоит. Потом, чтобы разрядить обстановку, весело добавил, там юрисдикция не моя, а Даниловграда. Но все равно для имиджа монтенегро лишние женские трупы не потребуются. Сама понимаешь, страна у нас Черногория, и юмор у нас черный. Ладно, жди завтра машину и сопровождение. А сейчас ступай на море. Если не купаться, то загорать уже можно.